Глава тридцать шестая Решфорд подвозит меня до отеля и в последний момент проявляет учтивость, приглашает поужинать. Говорит, что его жена отлично готовит, и они будут рады принять такого гостя, как я, известного кинодокументалиста. Как невелик соблазн, главное, в следующие восемнадцать часов мне совершенно нечем себя занять. Я отклоняю приглашение, ссылаясь на усталость и недосып. «Я в конец и и мне меньше всего нужен долгий застольный разговор о жизни и работе, тем более о моем прошлом. Подозреваю, что по моему следу идут серьезные люди с тонким нюхом, так что достаточно одного неосторожного словечка, чтобы меня снова взяли в оборот». Стоит июль, туристический сезон позади, в отеле «Малолюдно». «День я провожу под навесом у бассейна, почитывая Уолтера Мосли и потягивая пиво Red Страйп». Ванесса приземляется в Руаноке в семь часов вечера в субботу. Она без сил, но об отдыхе нет и речи. За последние двое суток она преодолела за рулем дорогу от Редфорда до Вашингтона, потом примчалась в Руанок, слетала на Ямайку и вернулась через Шарлот и Атланту в Майами». Поспать ей удалось всего три часа в гостиничном номере в Монтего-бэй и потом понемножку в самолетах. Она покидает терминал с небольшой дорожной сумкой и без спешки находит свою машину. Как обычно, она замечает вокруг себя все и всех. Сомнительно, чтобы за ней следили, но на этой стадии нашего проекта мы ни в чем не уверены. Она снимает номер в Холидей ин напротив аэропорта, на другой стороне шоссе. Заказав ужин в номер, она медленно ест у окна, любуясь закатом. В десять вечера звонит мне и быстро, на нашем шифрованном языке, сообщает все, что нужно. Мы пользуемся то ли третьим, то ли четвертым мобильником с предоплатой, так что подслушивание почти исключено. Тем не менее, хотим свести на нет любой риск. Под конец я говорю ей «Действуй по плану». Она возвращается к пассажирскому терминалу аэропорта и ставит машину рядом с пикапом Натана. Поздно вечером в субботу личные самолеты уже не летают, на стоянке пусто. Надев тонкие кожаные перчатки, она отпирает ключами Натана пикап и уезжает в нем. Она впервые ведет такую машину и не торопится. Скоро она останавливается у кафе и поправляет кресла и зеркала. Последние пять лет она ездила в маленьком японском автомобиле, и в такой махине ей не по себе. Мы категорически не можем себе позволить даже мелкого столкновения, не говоря о привлечении внимания дорожного патруля. Наконец, она выезжает на Федеральную автостраду номер 81 и устремляется на юг, в Редфорд. Ближе к полуночи она сворачивает с шоссе на бетонку, ведущую к дому Натана. Трейлер, где обитает его ближайший сосед, она минует со скоростью 15 миль в час практически бесшумно. Она раз 10 ездила тут в собственной машине и знает местность наизусть. За домом Натана дорога вьется по пастбищам мимо еще одного дома, оказывающегося последним жильем. Она проезжает на всякий случай еще две мили. Бетон сменяется гравием, потом обычным проселком. Здесь никто не ездит, потому что никто не живет. Странно, что 30-летний холостяк приглядел такое уединённое местечко. Вернувшись к дому, она тормозит и прислушивается. Желтый лабрадор Натана лает вдалеке, на просторной, обнесенной забором площадке с симпатичной будкой. Но собака — единственный источник звуков. Источник света тоже один, маленький фонарик над крыльцом. Ванесса запаслась миллиметровым пистолетом «Глок» и считает, что при необходимости сумеет пустить его в ход. Она осторожно обходит дом, навострив уши. Собака лает громче, но никто, кроме Ванессы, не слышит ее лая. Она пытается отпереть заднюю дверь. Первые три ключа не подходят к обоим замкам, зато оставшиеся два — то, что надо. Она с облегченным вздохом толкает дверь ни сирены, ни прочих враждебных звуков. Пять дней назад, впервые побывав здесь во время съемок, она уже обратила внимание на мощные засовы, запираемые на ключ, и на отсутствие сигнализации. Внутри Ванесса снимает кожаные перчатки и натягивает одноразовые латексные. Она намерена обследовать весь дом, дюйм за дюймом, не оставив отпечатков. Она включает свет и кондиционер, Опускает желюзи. В этом дешевом доме, арендуемом холостым деревенским парнем после пятилетней отсидки, пустовато и неуютно. Спартанская обстановка, непременный огромный телеэкран. Часть окна завешена простынями. Кухонная раковина забита грязной посудой. На полу в ванной лежит ворох грязного белья. Гостевая комната используется как чулан для хлама. В двух мышеловках мирно покоятся мыши с переломанными хребтами. Первый подвергается обыску спальня натана. В высоком комоде ничего. Под кроватью между матрасом и пружинной сеткой и тоже. Ванесса тщательно роется в полном барахла встроенном шкафу. Дом сколочен, как водится наскоро, под ним нет бетонной плиты, и дощатый пол прогибается при каждом шаге. Она простукивает половицы, ища место, где звук будет более гулким. Признак тайника. Я подозреваю, что Натан хранит добычу где-то в доме, хотя не обязательно в главных помещениях. Тем не менее, мы должны все проверить. Если он не дурак, что маловероятно, то разделил деньги на части и спрятал в нескольких местах. Из спальни Ванесса переходит в гостевую комнату, тщательно обойдя убитых мышей. В 12.30 она начинает гасить свет. Натану пора баиньки. Она идет по комнатам, инспектируя каждый угол, каждый косяк, ничего не пропуская, переворачивая и отодвигая все, что удается перевернуть и отодвинуть. Тайник может находиться в стене, в полу, над потолком. Его можно зарыть в саду, Если обыск ничего не даст, остается еще сейф в Бомбее. В тесный подвал ведет лестница из семи ступенек. Кондиционера здесь нет, стены из шлака бетона не Час в подвале, Иванесса так вымокла, так устала, что продолжать нет сил. Она падает на диван в гостиной и засыпает, вцепившись в кабуру с глоком». Если и в субботу Рэшфорда не очень тянуло работать, то в воскресенье он уже отбивается руками и ногами. Но я не оставляю ему выбора. Умоляю поехать со мной в тюрьму и подергать там за те же ниточки, которые он потревожил накануне. Для упрощения дела сую ему 100-долларовую бумажку. Мы пребываем в тюрьму к 9 утра, и уже через 15 минут я сижу нос к носу с Натаном в той же комнате, что вчера. Я шокирован его видом обои на лицо, причем сильные. Сколько еще надзиратели позволят этому продолжаться? Вся его физиономия теперь сплошной кровоподтек, открытые раны, запекшаяся кровь. Верхняя губа распухла и касается кончика носа. Левый глаз совсем заплыл, правый покраснел и распух. Во рту не достает переднего зуба. Вместо шортов и гавайской рубахи на нем грязный белый комбинезон в пятнах крови. Мы наклоняемся друг к другу, почти соприкасаясь лбами. «Помоги мне!» — стонет он, почти плача. «В общем, так, Натан, начинаю я. Эту жульё требует с владельца самолета миллион долларов, и он уже согласен раскошелиться так, что свой куш они получат. По положению на сегодня меня ни в чем обвинять не намерены. От тебя они хотят полмиллиона». Я уже втолковывал им через Решфорда, что таких денег ни у кого из нас нет. Объяснял, что мы просто пассажиры чужого самолета. Совсем не богаты и все такое. Но ямайцы не верят, хоть колым на голове тиши. Вот такая ситуация. Натан гримасничает. Похоже, ему трудно дышать. Раз ему так разукрасили лицо, то лучше не видеть его тело. Я уже предполагаю худшее. Но вопросов не задаю. Он кряхтит и выдавливает. «Ты можешь вернуться в США, Рид!» Голос у него совсем слабый, тоже раненый. «Думаю, могу. Решфорд считает, что могу. Только с деньгами туго. Натан». Он хмурится, стонет. То ли сейчас хлопнется в обморок, то ли зарыдает. «Слушай внимательно, Рид...» «Деньги у меня есть. Много!» Я смотрю ему прямо в глаза, вернее, в правый глаз, потому что левый не открывается. Это грандиозный момент. Ради него все и делалось. Если бы не он, весь проект завершился бы колоссальной катастрофой, оказался проигранной игрой с ужасным концом. «Сколько?» — спрашиваю я. Ему не хочется продолжать, Но деваться некуда. — Для выкупа хватит. — Полмиллиона долларов, Натан? — Больше. Давай будем партнерами, Рит. Только ты и я. Я скажу тебе, где деньги. Ты их заберешь, вытащишь меня отсюда, и мы станем партнерами. Только ты уж дай мне слово, Рит. Я должен тебе доверять. — Погоди, Натан. Я отшатываюсь и хватаюсь за голову. «Ты хочешь, чтобы я полетел отсюда домой, вернулся с кучей денег и подкупил ямайскую полицию? Ты серьезно?» «Прошу тебя, Рит, мне больше не к кому обратиться. Здесь только ты понимаешь, что происходит, больше никто. Так что действуй, Рит, пожалуйста. От этого зависит моя жизнь. Я здесь не выживу. Посмотри на меня». «Прошу тебя, Рид, сделай, что я прошу, вытащи меня, и ты будешь богачом!» Я еще сильнее отшатываюсь от него, как от прокаженного. Он твердит свое. «Действуй, Рид, спаси меня, вытащи!» «Полезно было бы узнать, как ты заколотил такую деньгу». «Не заколотил, а украл». Я ничуть не удивлен. «Наркотики?» Хотя ответ известен мне заранее. — Нет, нет. Мы партнеры, Рид. — Не знаю, Натан. Не уверен, что подкуп ямайской полиции — это то дело, для которого я создан. Вдруг меня заметут. Я могу оказаться рядом с тобой. — Тогда не возвращайся. Пришли деньги Рэшфорду, пусть он занимается моим освобождением. Ты придумаешь, как это сделать. Ты — голова. Я киваю, как будто мне нравится ход его размышлений. Где деньги, Натан? Мы партнеры, Рит. Половина твоя, половина моя, по рукам. Ладно, ладно, только я не хочу рисковать свободой, ты понял? Понял. Мы оба молчим и испытывающе смотрим друг на друга. Он тяжело дышит, каждое слово дается ему с большим трудом. Он медленно протягивает мне правую руку, распухшую и сарапную. Мы партнеры, Рит, умоляюще спрашивает он. Я, решившись, пожимаю ему руку, и он кривится от боли. Как бы и не было перелома. Где деньги? спрашиваю я. Дома, произносит он медленно, нехотя как-никак выдает главную тайну своей жизни. «Ты там был. На заднем дворе навес, под ним всякая рухлядь, деревянный пол. Справа, под старой неработающей газонокосилкой, люк. Чтобы его найти, надо отодвинуть косилку и убрать часть рухляди. Только гляди оба, там поселились две здоровенные змеи». Под дверцей люка отделанный бронзой гробик. «Гробик?» — испуганно переспрашиваю я. «Да, детский гроб. Плотно закрытый, водонепроницаемый, герметический. Сбоку, там, где должны быть ноги, у него скрытая защелка. Если ее приподнять, гроб откроется». «А что внутри?» «Сигарные коробки в герметизирующей ленте. Кажется...» Восемнадцать штук. Ты держишь деньги в сигарных коробках? Не деньги, Рит, говорит он, пододвигаясь ко мне вплотную. Золото. Я не имею от неожиданности, и он продолжает едва слышно. Маленькие слитки, в каждом десять унций, чистейшее золото на свете размером с большие костяшки домино. Красота рит, вот увидишь!» Я долго смотрю на него с недоверием, потом произношу. «Как ни трудно сдержаться, я не стану задавать очевидных вопросов. Значит, я спешу домой, забираю из гроба золото, побеждаю змей, нахожу барыгу». «Сбываю ему золото за денежки и придумываю, как переправить полмиллиона баксов сюда, на майку, где они попадут к продажным пограничникам и полицейским, которые тебя отпустят. Примерно так, Натан?» «Ну, типа того. Только побыстрее». Ну, «По-моему, ты свихнулся». «Мы заключили сделку. Мой партнер, Рид. Придумай, как это провернуть, и ты богач». Сколько там этих костяшек? Пятьсот-шестьсот. Почем нынче золото? Два дня назад оно шло по тысяча пятьсот баксов за унцию. Я произвожу мысленный подсчет. Это между семью с половиной и восемью миллионами долларов. Натан кивает. Он каждый день производит эти вычисления, следя за колебаниями курса. У меня за спиной раздается громкий стук в дверь. Входит надзиратель. «Время вышло», — предупреждает он и исчезает. «Я совершу дичайшую глупость в моей жизни», — бормочу я. «Или мудрый поступок», — возражает Натан. «Только прошу тебя, Рит, не тяни, я здесь долго не вынесу». Мы прощаемся за руку. «Я в последний раз вижу Натана, маленького, избитого, корчащегося от боли при попытке встать. Мы с Решфордом уносим ноги. Он высаживает меня у отеля, и я бегу в номер звонить Ванессе. Она на чердаке, погибая от жары, разбрасывает старые картонные коробки и ломанную мебель. «Это не там», — говорю я, — «живо во двор, под навес». «Я сейчас», — она спускается по складной лестнице. «Он все выложил?» <свят> — спрашивает она, запыхавшись. «Да». <свят> «Здесь кто-то есть?» <свят> Я тоже слышу длинный звонок в дверь. Ванесса хватает свой глок и шепотом обещает перезвонить. Позднее воскресное утро. Пикап Натана стоит рядом с домом. Если его знакомые знают, что он отсутствует, то наличие машины может вызвать недоумение. Новый звонок в дверь. Потом стук, крик. «Э, Натан, ты дома? Открывай!» Ванесса приседает и не двигается с места. Стук в дверь повторяется, потом кто-то колотит в заднюю дверь, выкликая хозяина. Гостей по меньшей мере двое. Судя по голосам, это молодые парни, видимо, приятели Натана, заехавшие по делу. Не похоже, чтобы они собирались уйти. Один стучит в окно спальни, но внутри ему не заглянуть. Ванесса протискивается в ванную и вытирает лицо. Она тяжело дышит и трясется от страха. Гости продолжают крики и стук. Скоро они решат, что с Натаном стряслась беда, и высадят дверь. Ванесса быстро раздевается до трусиков, вытирает с тела пот и, положив пистолет рядом с раковиной, подходит к входной двери. Дверь широко распахивается, и стоящему за ней парню предлагается неожиданное зрелище — Большие тугие шоколадные груди, подтянутая спортивная фигура. Парень переводит взгляд с груди на трусики, подвернутые так, чтобы открыть как можно больше тела. Потом смущенно опускает глаза. «Натан сейчас занят», — произносит она с улыбкой. «Вау!» — вырывается у него. «Прошу прощения». Они смотрят друг на друга через сетчатую дверь, не спеша уходить. «Иди сюда, Томми!» говорит парень, не оборачиваясь. Подбежавший Томми тоже не верит своим глазам. «Может, дадите нам побыть вместе?» просит Ванесса. «Натан в душе. Мы еще не закончили. Что ему передать?» Только теперь до нее доходит, что в спешке она забыла снять латексные перчатки. Красные трусики, перчатки цвета морской волны и больше ничего. Сногсшибательное зрелище. Оба не могут оторвать глаз от ее груди. «Грег и, и Томми», — лепечет один, — «мы это мимо проезжали». Ее ногота приводит их в ступор, перчатки наводят на сумасшедшие мысли. «Что она вытворяет с нашим натом?» «Обязательно передам». Она с обольстительной улыбкой закрывает дверь и наблюдает в окно, как они бредут во освоясь и потрясенные забыв закрыть разинутые от изумления рты. Сев в свой пикап, они с гоготом катят прочь. Ванесса наливает себе стакан ледяной воды и долго сидит на табурете в кухне. После случившегося, единственное ее желание — поскорее унести ноги. Ее уже тошнит от этого дома, весь проект вызывает сильные сомнения, но она не может себе позволить все бросить на полдороги. Я мчусь в такси в аэропорт, когда вижу звонок. Последние четверть часа я представлял сцены в доме Натана, одна другой страшнее, и уже не надеялся на счастливый исход. «Ты в порядке?» — кричу я. «Паре остолопов понадобился Натан. Я их спровадила». «Как?» «Потом расскажу». «Они тебя видели?» «О, да. Мы нашли общий язык. Ну, где искать?» «На заднем дворе, под навесом». «Я буду на телефоне». «Ага». Ванесса проверяет, нет ли перед домом новых гостей и бежит из задней двери к навесу. Собака рычит и захлебывается лаем так, что слышно на майке «Я не могу заставить себя испугать ее змеями и просто молюсь, чтобы она на них не наткнулась. Рыца черт знает где и так противное занятие, а если еще подпустить туда змей, то она чего доброго струхнет и сбежит. Из-под навеса она делится со мной впечатлениями. «Жара такая, хоть святых выноси». Я передаю полученные от Натаны инструкции. Конец связи. Теперь ей понадобятся обе руки. Она убирает две пустые канистры из-под растворителя, отбрасывает пыльный мешок, откатывает как можно дальше газонокосилку, отгибает фанерный лист и находит веревочную ручку. Она дергает ее безрезультатно. Дергает сильнее. Еще и еще, пока дверца не поддается. Петель нет. Дверца, вырванная из пола, с грохотом падает рядом. Внизу, прямо на земле, стоит обещанный гроб. Не более четырех футов в длину, весь в грязи. Ванесса в ужасе смотрит на свою находку, словно попала на место преступления и сейчас увидит детский труп. Но трястись от страха, гадать о содержании, спрашивать себя, что я здесь забыла, нет времени. Она пытается приподнять гроб, но он слишком тяжел. Она находит защелку, возится с ней, и половинка верхней крышки медленно приоткрывается. На счастье, никакого мертвого ребенка внутри нет. Ванесса завороженно смотрит на уложенные аккуратными рядами деревянные коробочки из-под сигар, замотанные в серебристую герметизирующую ленту. Салбана на коробочке капает пот, она неуклюже пытается вытереть лоб тыльной стороной ладони. Вынув одну коробочку, она выходит из-под навеса, прячется под дубом. Оглянувшись и никого не увидев, кроме уставшей бесноваться собаки, Ванесса снимает пленку, открывает коробочку и вынимает скомканный обрывок газеты. Маленькие плоские бруски. Полный гроб золотых слитков. Клад на много миллионов. Она берет один слиток и внимательно его разглядывает. Параллелепипед толщиной меньше полудюйма с небольшим бортиком для удобства укладки и хранения. На нем вытеснено 10 унций. Следующая строчка — 99,8%. Больше ничего. Ни название банка, ни отправителя, ни изготовителя. Регистрационный номер тоже отсутствует Я приобретаю с помощью банковской карты Билет за 300 долларов на рейс эйр майка до Сан-Хуана Столицы Пуэрто-Рико Самолет вылетает через час Я нахожу свободную скамейку возле своего выхода И застываю, глядя на мобильник Скоро дисплей загорается, телефон вибрирует «Он не наврал!» Слышу я голос Ванессы «Рассказывай!» — требую я «С радостью, милый! У нас 18 сигарных коробок с чудесными золотыми слитками. Я еще не все сосчитала, но их никак не меньше 500!» Я втягиваю в легкий чуть ли не весь окрестный воздух и борюсь с подступившими рыданиями. Этот проект, родившийся два года назад, имел вероятность осуществиться в одну десятую процента. Для его успеха слишком многое должно было сойтись, совпасть. Мы еще не добежали до финишной ленточки, но уже вышли на финишную прямую. Я чую пленительный аромат победы. От 500 до 600, уточняю я, если верить нашему другу. Он заслужил доверие. Ты где? В аэропорту. Купил билет, прошел контроль, вылет через час. Пока все в порядке. А ты... Спешу отсюда уехать. Все, что надо, погрузила, остальное вернула на место. Дом заперт. А доме не беспокойся. Он его больше не увидит. Знаю. Я дала его собаке много еды. Может, кто-нибудь отзовется на ее лай. Сматывайся побыстрее. Уже отъезжаю. Действуй по плану. Я позвоню, когда смогу.